Глава 14 Очнулся в больнице, в одноместной палате. Подписка аппаратов. Указательный палец сжимал датчик для измерения сатурации. Голова кружилась, а тело будто полностью онемело. Я приподнялся. Рядом с кроватью сидел Иван Федорович и тыкал в смартфон. Он сразу заметил мои потуги и убрал устройство. «Алексей, постарайтесь не двигаться. Я позову врача». «Да не надо, все хорошо», — заверил его я. Болей и правда не чувствовал, только слабость. Видимо, меня хорошенько накачали препаратами. Так я вам и поверил. Вмыкнул он и вышел из палаты, чтобы через пять минут привести мужчину в белом халате. Однако меня смутило, что на бейджике было написано «хирург». Надеюсь, меня не резали. Врач осмотрел мой живот. Спрашивал об ощущениях, надавливая на разные места. Но боли нигде не было. Тогда доктор заверил, что рана заживает нормально. Велел не сидеть еще минимум два дня. А мне уже хотелось встать и размяться. Что со мной было? Спросил я, когда врач уже собирался уходить. Если простым языком, то нож задел вену. Хорошо, что ваш друг вовремя успел вызвать скорую. Не понимаю. В этом месте не должно быть ни вен, ни артерий. У вас они проходят нестандартно. Такое редко, но встречается. Я прекрасно знал анатомию человека. Но в контексте, куда наносить удар, чтобы он стал фатальным для противника? Исходя из слов врача, у меня появлялось новое уязвимое место. Да, и в таком случае, что еще у меня расположено нестандартно. А у вас можно пройти полное обследование? Задал я неожиданный вопрос. Доктор смутился, но ответил. «Да, но это уже не входит в вашу страховку». «Благодарю вас, мы обсудим это с моим подопечным». С этими словами Иван Федорович проводил врача из палаты. «Не успел спросить стоимость», — сказал я. «Зачем вам обследование? Вы молодой, здоровый, как бык. Если уязвимые точки моего организма расположены не как в учебнике анатомии...» то я должен об этом знать, — честно сказал я. Иначе это может быть фатально при встрече с регатом. До встречи с регатом вам еще далеко. Я так и думал, когда садился в поезд, — улыбнулся я. Хм. тогда да, это имеет место быть». Задумчивым тоном согласился куратор. «Но страховка... Сможете согласовать?» «Тут все довольно сложно». Мы не сообщили о вас в службу опеки, которая должна заниматься подобными вопросами. А раз страхового полиса у вас и вовсе нет, то ваш друг Сергей любезно предоставил свой. И честно, понятия не имею, как он смог так договориться. А Серега-то и не промах оказался. В драке не участвовал, а вот ради моего спасения постарался. Надеюсь, взятка была небольшой, ведь я буду обязан ее вернуть». Да и интуиция подсказывает, что и платную одноместную палату тоже Сергей оплатил. Серьезно? Вы устроили меня училище в обход службы опеки? Но как? Все до банального просто. Вы видящий. А всех молодых людей с таким даром мы имеем право забирать без согласования. Такие в империи законы. А если видящий выходец из знатной аристократии, его тоже без вопросов забирают. Спросил я, поскольку сомневался, что с моим предшественником поступили бы так же. Скорее, ему бы наняли лучших учителей из видящих магов. Исключение лишь в том случае, когда семья видящего может позволить себе личного наставника для отпрыска, ответил Иван Федорович деловым тоном. Ясно. Но тогда почему вы до сих пор не пошли в наставники? Если у куратора была прекрасная возможность заработать на детях князей и графов, то почему он возится со мной, да еще и бесплатно? «Потому что не могу терпеть зазнавшихся подростков», ответил куратор и присел на стул возле моей кровати. Я не раз ходил на собеседование, но стоило познакомиться с детьми, то сразу уходил. Иди самодовольные кри... Хм, «Подростки! Разве что ноги об меня не вытирали, а заводить себе врага из знатного рода такое себе». Неужели не было ни одного нормального? Не в больших городах, где наставничество пользуется большим спросом среди знати. Здесь же большинство поступают в местное училище. В Москве и Петербурге все обстоит иначе. Искренне соболезную тому, кто учит сына императора. Он тоже видящий? Да. Седьмой сын родился с нашим даром. Ходят слухи, что от него отказались все преподаватели. Мысленно я улыбнулся, ведь между моим предшественником и мной была целая социальная пропасть. Я пока не решил, хочу ли ее преодолеть и бороться за наследство. Это может вылиться в сплошные проблемы, за стеной которых скроется вся выгода. Подобное решение следовало принимать как минимум после знакомства с семьей. Ведь я читал в Глобале статьи о себе. Мало кто может похвастаться наличием 12 старших братьев. «Делаем ставки, когда вы откажетесь от меня». Пошутил я, чтобы кое-что проверить. Куратор усмехнулся уголком рта. «Неискренне». Из чего я сделал вывод? Не просто так он со мной возится. Надеюсь, что он еще не додумался взять мою кровь на анализ ДНК для выяснения личности. И то, кажется, его останавливало лишь дороговизна этого исследования. «Доктор вам сказал, когда меня выпишут?» Спросил я у куратора, поскольку не успел уточнить у врача. «Через недельку». «А я могу написать заявление об отказе от дальнейшего лечения и вернуться в училище?» У куратора округлились глаза. «Зачем?» «Не поверю, если вы скажете, что мечтаете как можно скорее вернуться к учебе». «Нет, но там обстановка мне нравится куда больше. И разве целитель не может за раз вылечить эту рану?» «Может, но как мне пояснили, Ее специально не стали заживлять, чтобы проследить, не откроется ли новое кровотечение. Поэтому я бы посоветовал вам остаться под присмотром опытных врачей. Ладно, пришлось согласиться, поскольку, как бы я ни хотел на свободу, еще раз возвращаться в больничку не было никакого желания. И у меня будет к вам личная просьба. Какая? Постарайтесь не привлекать лишнее внимание чтобы нам не пришлось разбираться со службой опеки, которая начнет активно искать ваших родственников». Я кивнул. Позиция куратора была предельно ясна. Он был готов не рыться в моем прошлом, но вот служба опеки на такое не пойдет. Мы еще недолго проговорили. Иван Федорович ушел, сославшись на то, что ему нужно возвращаться на работу. Дежурство начиналось через полтора часа. а За опоздание его могли наказать рублем. Стоило двери за ним закрыться, как из воздуха материализовался Макар. «Ну ты даешь! Я капец как переживал!» — начал призрак. «Все же хорошо закончилось», — пожал я плечами. «Ага. Только если бы ты умер, то я бы снова оказался без привязки». «Так что умрешь, исчезнем мы оба», — фыркнул призрак. Но ну, это была бы уже твоя проблема». «Да ты издеваешься!» Не представляешь, каково это, когда смотришь на умирающего и не можешь помочь. Мне пришлось лететь за Серегой, который застрял в очереди в аптеке. Представляю реакцию окружающих, когда ты залетел туда и начал орать. Да фиг с ними. Я тогда думал, как бы нам обоим копыта не отбросить. Спасибо. Что? Макар не ожидал от меня такой реакции. Я правда благодарен, что ты не дал мне умереть. Быстро сообразил, что делать. «Да не за что», — растерялся призрак. Словно его впервые в жизни благодарили. Я улыбнулся, а Макар быстро перевел тему. «Тебе там Серега планшет принес? Давай фильмец посмотрим». «Давай». Так и проходили скучные дни в больнице. Я либо читал статьи в «Глобале», либо мы с Макаром смотрели фильмы, либо я оставлял ему включенный Дораму и ложился спать. Изредка я прогуливался по коридору в сопровождении призрака. Хотел утром сделать зарядку, но врач это увидел и запретил мне любые физические нагрузки. Оставалось только есть и спать. Мечта лентяя. Правда, очень скучная мечта. В четверг вечером меня снова навестил Иван Федорович. Он вошел в палату без стука на том моменте, когда мы с Макаром выбирали очередной фильм. «Только не документальное кино». — закричал призрак. — Вот ночь настанет, и будешь смотреть, что хочешь. Спокойно ответил я, и дверь в палату открылась. Макар в последний момент успел раствориться в воздухе, а куратор, с удивленным взглядом, уставился на меня, словно на сумасшедшего. — Вижу вам весело, — прокомментировал куратор, закрывая за собой дверь. Из нагрудного кармана его куртки торчали знакомые мне констовары. — Развлекаюсь, как могу. Прокомментировал я и подумал, что он мог заметить Макара, но сделать вид, что это не так. «Как там наши призраки?» — спросил я после короткого приветствия. «Хорошо», — раздался откуда-то из воздуха голос знакомой бабули. «Директор школы спит с секретаршей, и не только». Бабка захихикала и материализовалась, а вместе с ней и остальные. «Да, нынче тут многолюдно», — с иронией сказал я. А видящие были. Поинтересовался у бывшей учительницы мой куратор. Один парень. Но после того, как я совершенно случайно его напугала, он теперь к школьному психологу ходит, ответила старуха. Ага, случайно, пробормотал я. Этим призраком только покажи видящего, так не отстанут. Общения между собой, им ли, не хватает. Иван Федорович достал блокнот и спросил. Имя, фамилия? Килочкова Лариса Дмитриевна», — отчеканила бабуля. «Да не ваша, а ребенка». «Ну, так неинтересно», — насупилась Лариса Дмитриевна, за что получила от куратора осуждающий взгляд. «Ладно». «Третьяков Женька» из третьего В. Иван Федорович вырвал листок с именем и протянул мне пустой блокнот. И ручку с карандашами, в которых были заключены мои подопечные. «Возьмите, пожалуйста, другую ручку. Не надо мной писать» попросила мертвая шпионка. Услышав это, куратор порылся по карманам и нашел еще одну ручку. «Вы пока начинаете записывать показания, а я выйду переговорить», — сказал он. Я кивнул и спросил у подопечных. «Кто первый?» Первой вызвалась бабка. Хотя ничего удивительного. Уж очень ей не терпелось во всех подробностях рассказать о любовных похождениях директора школы. Настолько подробно, что я еле успевал за ней записывать. Да он какой-то озабоченный. Сделал я вывод, когда Лариса Дмитриевна перестала говорить. Так я о чем говорила? С пятью женщинами за один час. Это же уму непостижимо. Да. Кто следующий? Далее я выслушал и записал подробные отчеты остальных призраков. Пока судить было рано. Но, как по мне, они справились на ура. «Всем пятерки с плюсом. Молодцы!» — похвалил я их. А через пару минут Иван Федорович вернулся. И вид у него был крайне недовольный. «В больничной столовой сегодня пирожные выдают бесплатно?» — с иронией предположил я. «Нет, но я только что отправил комиссию по приему видящих к Третьякову. Если слова призрака подтвердятся, у меня будет хорошая премия. У нас!» — поправил я. «Да, у нас!» неохотно согласился он. Все записал. «А как же? Во всех подробностях!» Ответил я, возвращая блокнот и ручку. «Ого! Да на ваши шпионские дела я на блокноты разорюсь!» усмехнулся куратор. «Листа и списанный блокнот, в котором осталось всего пара чистых листов. Да, писал я очень быстро. Правда, только потом подумал, что можно было повторять слова призраков на диктофон. В следующий раз так и сделаю». «В следующий раз пусть ваш друг писаря присылает», — усмехнулся я. «Или диктофон». «Хорошая идея. Это я про диктофон, данные из которого будут автоматически шифроваться и передаваться на сервер министерства». «Ага. Так когда ждать ответ от вашего друга?» «Думаю, завтра он уже начнет проверять полученные данные. Позвоню вам, как будет точная информация». «Спасибо». «Так что, в столовой нет пирожных?» Иван Федорович намек понял и сходил за пирожными с чаем. Мое подростковое тело постоянно требовало сладкого. А еще взгляд постоянно падал на пышные формы молодых медсестер. М да, у кого-то гормоны шалят. Надо бы найти себе подругу, чтобы не отвлекаться на всякие пошлые мысли, что по неволе лезут ко мне в голову. Призраки с завистью на нас смотрели, когда мы ели пирожные. Я уже привык к подобным взглядам от Макара. А вот куратору было неловко. Он даже попросил их вернуться в свои предметы, чтоб глаза не мозолили. Однако его слушать никто не собирался, поэтому три пары глаз посмотрели на меня в поисках поддержки. И не нашли ее, поскольку я повторил просьбу куратора раствориться, но обещал им ночью Дораму включить. Зря пообещал. Если Макар мог в одиночестве спокойно смотреть сериал, то эти четверо постоянно что-то обсуждали. «Вот сейчас он ее в постель затащит!» — воскликнула бабка. «Нет, она не такая», — ответила женщина с азиатской внешностью. «Да заткнитесь вы, а то всех изгоню!» — выкрикнул я, пресекая разговорчики в палате. Однако даже в относительной тишине выспаться не удалось. В семь утра мне позвонил Иван Федорович. «Алло!» — сонно ответил я, не открывая глаз. Алексей, мой друг впечатлен показаниями ваших призраков. А еще его сестра разводится, если вы понимаете, о чем я. Понимаю. Значит, сестру Лисси выпустят? Да, в течение нескольких дней дело замнут. Девушку выпустят уже сегодня. Ну и хорошо, ответил я, балансируя на грани реальности и сна. Вечером заскочу к вам. Для призраков есть новые задания, уже посерьезнее. «А зарплата у них будет?» Спросил я, не думая о том, что говорю. «Сейчас уточню». Я так уснул с трубкой на ухе. Но через пару минут голос Ивана Федоровича заставил меня вздрогнуть. «Алексей!» «Алексей, вы тут?» «А?» «Да, здесь». Я резко проснулся. Первый месяц зарплаты не будет. Но потом мой друг пообещал выбить вам жалование младшего сотрудника. «А вот это уже реально приятная новость» после которой я так и не смог уснуть. Иной раз сам поражался своей наглости. Мне не только оказали услугу, но и обещали зарплату выписывать. Троих шпионов куратор забрал через пару часов, и мы с Макаром остались вдвоем. Смотрели документальный фильм про регатов, когда в палату постучали. Я удивился, ведь никто из персонала никогда не стучался. Мы с Макаром переглянулись, и призрак растворился в воздухе. Разрешил войти. В палату зашел Гаврила с перевязанной головой. Я напрягся. Хотелось бросить в него чашку с недопитым чаем, но было жалко чай. Тебе чего надо? Со сталью в голосе спросил я. Извиниться пришел. Ответил парень, смотря в пол виноватым взглядом. Мне не нужны извинения от человека, чьи слова не весят ни грамма. Слушай, меня родители отправили так что я не могу вернуться в палату, пока не договорюсь. Тогда я тебя выгоню. Я присел на кровать. Да подожди ты, мне правда очень жаль. Разозлился и в порыве эмоций совершил ошибку. Ты хотел меня убить. Такое не прощают. Давай я просто заплачу тебе, а ты не будешь писать заявление в полицию. Теперь стало ясно, почему он пришел. Не хочет из училища отправиться прямиком в колонию для несовершеннолетних, Только вот про полицию я даже и не думал. «Обойдешься, вали отсюда», — повторил я. «Пусть лучше ночами не спит и ждет полицейских. А я, конечно же, не стану писать заявление. Ведь, помимо всего прочего, это также может привлечь внимание службы опеки. Полиция-то сразу поинтересуется, где мои родители или хотя бы опекун. Но Гавриле об этом знать не обязательно. Нет». Твердо сказал парень и присел на стоящий у стены стул. «Я не уйду, пока мы с тобой не договоримся». «И что мне с ним делать?» «Убивать не вариант, в больнице некуда тело спрятать». «Хотя... так ладно. О чем это я? Вообще не о том думаю». Помощь пришла откуда не ждали. Дверь открылась, и в палату зашли двое полицейских в форме. «Смотрю, у вас весь состав преступления в сборе. И зачинщика и потерпевший» сказал капитан, внимательно осматривая палату. Готовы объяснительные писать.